кажется, Верди или Пуччини. Вся полоса границы очень ярко освещена. За рекою Муховец, что южнее Бреста, горит дом. Сигнал нашей агентуры о готовности сразу же начать истребление советских офицеров, когда они станут выбегать из домов по тревоге. Отсюда мы хорошо видим этот пожар. В х0 наши люди отключат электроэнергию от Брестской крепости, перережут все телефонные провода. Паулюс выслушал и велел сообщить о проходе московского поезда. Вскоре же в Соссен поступило извещение. Только что в Германию проследовал через Брест московский пассажирский состав. Через оконные занавески видно, как женщины укладывают детей. Вагон-ресторан еще работает. Вывод определенный. русский ни о чем не догадывается. В эту ночь «Ночь нападения Германии на нашу страну из-за СССР в Германию проследовало 22 громадных эсколна с хлебом и металлом в это время бог переплыл ефрейтор альфред лисков издавшись нашим пограничникам он сказал Нет, я не коммунист. Я простой честный немец и уважаю вашу страну. Передайте своему командованию, что в три часа войска Вермахта перейдут границу. Запишите мою фамилию правильно и не забудьте поставить цифру 1. Я буду первый военнопленный в этой войне, которая еще не началась. Возле Одессы сдался пограничникам румынский офицер по фамилии Бадая, который деловито сообщил на допросе. Я своим солдатам всегда говорил, что с Гитлером нам лучше не связываться и чтобы все расходились по домам. 22 июня. День X один. Ночное время 3:15.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 В ночь перед нападением во дворе германского посольства пылал костер. Немцы сжигали секретные документы. За 15 минут до нападения Берлин указал Шуленбургу известить Молотова о начале военных действий. Что посол и сделал в шестом часу утра? Начинался воскресный день, москвичи мирно досматривали утренний сон. «Спят», — сказал Хильгер, И ничего не изменилось, только у ворот посольства стали шляться милиционеры. Включите радио, указал Шуленбург. Война уже громыхала по русской земле. Уже были боли раненые, уже горели дома и деревни, а дикторша московского радиовещания вела урок утренней гимнастики. Вдохните глубже. Так. Теперь поднимем левую ногу. Пятка правой останется на упоре. Опускаем правую руку. прыжок, еще прыжок выше, выше, выше. Дышите глубже. Рушились бомбы на города, дома, погребая в своих руинах тысячи тысяч, Уже раздавался первый бабий вой над невинно убиенными. А Москва, как ни в чем не бывало, до полудня транслировала музыку. Шоленбург пребывал в полном отчаянии. В чем дело? Неужели скрывают войну от Сталина? Сталин о начале войны узнал от Молотова. Пограничный инцидент не поверил Сталин. Нет, война. Все видели, как от лица отхлынула краска. Сталин кулем опустился на стул. Все молчали, и он молчал. Гитлер обманул Сталина, а Сталин обманул самого Сталина. Именно так было заявлено потом на Нюрнбергском процессе. Надо задержать немца», произнес он. Маршал Тимошенко уже отдал приказ по западным округам, чтобы противника не только задержали, уничтожить его. И уничтожить, как попугай повторил Сталин. Из генштаба прибыл генерал Ватутин с докладом германская армия наступает по всему фронту, от и до, от моря и до моря. Рано утром немцы уже отбомбились по городам, список которых слишком велик. Бои идут на советской земле. Сталин сразу сделался меньше ростом, словно пришибленный сверху чем-то тяжелым, А слова его были самые похабные. Желеки Ленин завещал нам великое пролетарское государство. А вы? Он не сказал я. Все вы просрали его. Его несколько часов назад Лаврентий Берия отдал приказ растереть в лагерную пыль арестованных им разведчиков, которые докладывали, что нападение совершится сегодня. А теперь что он мог сказать в утешение своему грузинскому другу? Что мог сказать трусливый Калинин, подлейший Каганович, палач-карьерист Маленков? Ничем не могли они утешить своего сюзерена и потому молчали, сказал сам Сталин. Нет. Я ухожу, отказываюсь. Мне больше ничего не нужно. Вы тут сами нагадили сами и разбирайтесь. Берьергартенна выкликнул что-то по-грузински. Иди Сталин махнул рукой и уехал, чтобы скрыться на загородной даче. Тут все члены полибюро разом заговорили, что вот мол, хорошо ему, взял да уехал. А мы тут теперь давай разбирайся, где лево, где право, кто виноват, кто прав. Сообща решили тоже ехать на дачу, вернуть мошеннице к рычагам правления, чтобы тянул воз дальше. При виде своих приспешников, гуртом входящих к нему, Сталина аж затрясло от страха. Вот сейчас всей кучей навалится, свяжут, как цуцыка и потащут в бутырки, а сами начнут делить, кому стул, кому кресло, кому престол. Но ну, члены политбюро чуть не падали ниц перед ним, взывая вернуться на государственный парнас. И тут Сталин ожил, обрел прежний вид, стал возвещать. Нельзя, сказал он, чтобы народ узнал то, о чем докладывал Ватутин. Паника начнется, Лучше скрыть. Какой уж час шла война, а народ так и не был о ней оповещён. Обращаться к народу по радио Сталин не желал, потому что теперь ему пришлось бы говорить совсем не то, что говорил он еще вчера, и все внимали ему с трепетом. Вон Вищеслав показал Сталин на Молотова. Это он лизался тут с Риббентропом. Пусть и оправдывается. Во все времена русские цари если начиналась война, сами обращались с монаршими манифестами, объясняя народу, кто войну начал и ради чего эта война ведется Но это цари, а вот генеральный секретарь партии решил пересидеть эти дни в кустах, не высовываться. Полдень, только в полдень Молотов обратился к народу по радио, называя слушателей граждане и гражданки. Будто он прокурор, а перед ним сидят подсудимые, ожидающие удара мечом Фемиды. Молотов сказал, что Гитлер обрушил бомбы на наши спящие города, причем убиты и ранено более 200 человек. Нагло врал. Откуда эти 200 человек, если весь запад страны полыхал в огне, и замертво полегли в первых боях уже сотни тысяч. В этот же день по радио прозвучали слова, ставшие почти государственным гимном: "Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война". Но многое в этом дне осталось и неизвестным для нас. Немало и сомнительного. Вслед за Сталиным наши историки хором твердили, что договор с Германией был очень выгоден для СССР. Ибо за эти два года, 1939-1941, наша страна, как следует, подготовилась к отражению нападения. Верить этому наглейшему вранью нельзя. За эти два года ничего не было сделано для того, чтобы подготовить мощный контрудар по агрессору. Сталин успехи вермахта объяснял внезапностью и вероломностью нападения. Это для народа начало войны казалось внезапным. Но Сталина-то ведь каждый день извещали о замыслах Гитлера, значит, для него война не могла быть внезапной. Не было и вероломства, ибо глупо было бы требовать от Гитлера, чтобы он заранее предупредил Сталина о своем нескромном желании немножечко потревожить его величие своими панцердивизиями. Наконец скажу последнее и самое постыдное. Наша великая держава, вступая в эту войну, совсем не имела союзников. Результат гениальной дальновидности самого Сталина и его прихлебателя Молотова. Правда, был у нас один союзник очень надежный. Это монгольский деятель Хорлугейн Чойболсан. Замечательный союзник. В первый день войны до замехлился, прорвался с фронта звонок телефона. Кто-то из генералов кричал, что его атакуют. "Словам не верю", отвечал Мехлис. "Составьте подробное донесение по форме, и тогда все будет ясно". Дожили. Там его бедного немца уже лупит во всю Ивановскую. Он уже не знает, куда деваться, а товарищ Мехлис советует разложить лист бумаги, обмакнуть перышко в чернила и проставив дату подробно описать, как его здесь убивают. Глава 17. Блицкриг. Спору нет. вермахт был подготовлен отлично. Границу взломали отборной техникой, отборные же войска под руководством отборных полководцев Вильгельма фон Лейба, Теодора фон Бока и Герда фон Рундштета которые сами и возглавили три удара по трем главным направлениям. Броня танков еще в ночной росе была гулкой. Все люки и щели на герметизацию. Исполнено, camarades. «Форсаж» — Да, полный. Полный газ, Франц. Танки амфибии, которыми Гитлер так долго пугал Англию, с полного разбега погружались в вязкую тину реки и перевертывая на дне коряги, выкатывались на советский берег, сразу громя «все живое. Брест, подобный огнедышащему вулкану остался далеко позади. В мембраны голос генерала Готта. Теперь забудьте о флангах, которыми займется пехота. Захват пространства главное. Не бойтесь отрываться от полевых частей. Берите переправы. Марш, фанцер, марш. Мост доложил водитель танка. «Берем!» — отвечал Фельдфебель. Коровы, полно коров с телятами, прямо указал Фельдфебель. на мост. Солнце еще всходило. из деревень гнали первые стадо. Мелонколичные буренки, позванивая бубенцами, мелко рысили за пегими важными быками. Впереди шел босой старик-пастух, его внучок играл на дудочке. Их глаза, застывшие в ужасе, только на краткое мгновение мелькнули в узком триплексе танка. Людской вопль не проник через броню. "Давлю", лекующе сообщил водитель. Танк системы Т-4, образцовый танк Вермахта, покатил через мост, прыгая по раздавленным тушам, которые расползались под ним, буксовал в мешанине сало и крови. Весь красный и жирный, со шмётками мяса на броне, танк переползал на другой берег. Доложили Готу: мост взят, переправа обеспечена удерживались до подхода мотопехоты. Откинули люк, вылезли, переговаривались. Не думал я побывать в России. Кому курить? У меня пачка белградских дерьма. У меня лучше. Кинцлер, чего ты возишься? Тут между траками застряли бычьи рога. Так выдерни их вместе с черепом. Этим и занимаюсь, комарат». "Русские!" закричал водитель. "Вон, вон они!" Вдоль лесной опушки перебегали красноармейцы с винтовками. Сумки противогазов прыгали за их спинами. Всем вниз, люк, пулемет, быстро. Пулемет, проглатывая обойму, отбрасывал в парусиновый мешок опустошенные гильзы. Русские скрылись в лесу, и лес принял их в себя и растворил их в себе. Стало тихо. А где же их танки, вдруг спросил Фельдсебель. Танков увы не было. Народ был потрясён, и чтобы успокоить людей, Москва намекала в печати, что передовой рабочий класс Германии возмущённо шестью на первое в мире социалистическое государство, и скоро мол пролетариат ответит Гитлеру революцией. Политруки перед боем по-прежнему твердили о классовой солидарности трудящихся всего мира. И на фронте не однажды бывали случаи, когда боец вставал из окопа, крича дружески "Эй, геносы, я арбайтер, не стреляй". Ответом была длинная очередь из «Черного шмайсера. Такова сила и мощь великой пролетарской солидарности, о которой так много у нас болтали. Вот и доболтались. Ровно в 11 часов дня 22 июня Гальдер записал в дневнике: Паулюс сообщил мне о заявлении стать секретаря Вайсзакера. Англия, узнав о нашем нападении на Россию, сначала почувствует облегчение и будет радоваться распылению наших сил. Однако при быстром продвижении германской армии ее настроение быстро омрачится, так как в случае разгрома России наши позиции в Европе крайне усилятся. Он отложил перо. Итак, кости брошены на стол. Начинаем игру. Большую игру подчеркнул Паулюс. Да, какой еще никогда не вела Германия. Но еще никогда Германия и не была так сильна, так, как сейчас. Упругие танковые колонны Манштейна, Гудериана, Клейста, Гота и Йоктнера. Железными метелками гусениц расчищали дорогу армиям Флейба, Бока и Рунштеда. Против этой быстро несущейся силыны Москва определила три главных направления обороны, которые доверила прославленным маршалам Ворошилову против Флейба, Тимошенко против Бока и Буденному против Рунштеда. Ставки Гитлера понимали, что Сталин желает использовать высокий авторитет героев гражданской войны. В состоянии эйфории Гитлер объявил, что теперь Красная армия это чья-то нелепая шутка. Сталин очевидно решил, что ему предстоит новая оборона Царицына, как в девятнадцатом году. Поэтому он и пугает меня своими кавалеристами. Но где же их танки? Кейтель с Йоздлем неразлучные. Но Кейтель побаивался авторитета Йодля, уже готовим ему всякие пакости, хотя внешне они казались большими друзьями. И оба с одинаковым неудовольствием видели, что их иногда опережает Хойзингер. Вот и сейчас он торопливо выступил с готовым ответом. Мой фюрер. Наши Т-4 протекают русские танки снарядами насквозь, словно это коробки для обуви. Их броня всего 15 миллиметров. Они ходят на легком бензине, и потому от первого попадания вспыхивают как шведские спички. Хозингер имел в виду наши старые БТ-7, Т-26 и Т-28, известные по парадам на Красной площади. Гитлер спросил: "А где же их новейшие, на тяжелом топливе? Не меняли вы пугали танками заводов Сталинграда и Челябинска?" Кёстлин сидя в Москве что-то напутал. Гальдер: "Дайте ему как следует по мозгам". "С удовольствием это сделаю", обещал Гальдер, не простивший Кёстлингу контору по скупке мебели. Прощай, милый Соссен, где по вечерам так сладко пахло резедой и ливкоями. В канун войны ОКВ отыскало глухое урочище в дремучем русском лесу. Сюда согнали пленных офицеров поляков, началось строительство ставки Гитлера, которую он пожелал назвать Вольфшанце, что значит убежище волка. Бетоны, колючая проволока, минные заграждения и сигнализация обеспечивали Гитлеру непроницаемость тайны, в которой он собирался выиграть войну. Поляки закончили работу, их отвели в лес и уничтожили, чтобы сохранить тайну. Над личным бункером Гитлера была уложена такая броневая плита, которую не расколет никакая сатанинская сила. На поверхности земли в волфшанце остались блоки штабов и казино, казармы охраны и служебные постройки, крыши которых маскировали кусты и даже деревья. Все остальное упряталось в глубину. Подземные помещения Напоминали железнодорожные вагоны класса Люкс с коридорами и дверями, ведущими в отдельные кабинеты купе. Всюду сверкали кафель и никель. К каждому генеральштаблеру ванна с душем и собственным унитазом. Паулюс теперь общался с Берлином по телефону. Жена порадовала его благополучной беременностью дочери. "Поцелуй за меня нашу Бренасу Кутченбах", отвечал Паулюс. Перед Гальдером он уже не скрывал своей тоски и тревоги. "Когда же выберемся из этого бурелома?" После 7 ноября Когда доставим удовольствие Сталину, устроив парад вермахта на его Красной площади. Успех вермахта обозначился сразу и очень решительно. На шестой день войны немцы уже вошли в Минск. 11 советских дивизий оказались в тылу противника, сражаясь с перевернутым фронтом. В наружном блоке номер 18 Гитсарцпулекейтский Одлем, и где фюрер с Геббельсом спасались от духоты подземного бункера, Паулюс обратил внимание Гитлера на все возрастающее сопротивление Красной армии. А 40 широк... на восток. Исходя из этого, он и рассуждал, как всегда, напористо. Я все время пытаюсь поставить себя на место этих русских дикарей, попавших под жедовский гермарксизма. О чем они там думают? Практически они войну проиграли, а я выиграл ее за 14 дней. Вот Прибалтика. Балтика. Острый шип, который Сталин вогнал в моё сердце. Она уже почти вся моя. И от шипа направлено против Сталина. Но одно лишь фронтальное отталкивание русских к востоку ничего нам не даст, кроме неприятностей в будущем. Внезапность нападения обеспечила нам оперативный результат. И сейчас русские готовы бежать хоть до Урала, а потом, оправясь от шока, они снова полезут в Европу, как тараканы на радиатор парового отопления. Таким образом, только полное уничтожение примитивных масс противника может принести нам окончательный и решительный успех. Не отталкивайте русских, уничтожайте. 4 июля Гальдер начал проявлять беспокойство. Не слишком ли увлеклись Гудериан с готом? Их ролики взяли такой разбег, что мотопехота отстала. Это грозит им аж который вляпался у пскова в кровавую лужу. Как с попавшими в них русскими, начинает опасное блуждание по нашим телам. Выбивают гарнизоны, жгут базы снабжения. Кстати, Гудрян уже впрось подкреплений. Кажется, в биографии быстроходного гейнса наступил самый комический момент, как в забавной опере Телегар. Гудрян, Оборону советских войск, принял за их наступление. Такой факт был под слонимом. Русские, рванувшись из окружения, перебили офицеров его штаба. Гудрянов спасло мужество шофера, давшего полный газ. Красноармейцы захватили автобус картографического отдела с грудою карты планов, разрисованных стрелами прорывов и охватов. Соль любезных сердцам обитателей Цоссона и боль шанс. Известие об этом приключении вызвало бурные дебаты в кабинетах и бункерах ОКХ. Гальдер сказал: "Если бы русские решили распять Гудериана, они бы избрали для эшафота кафедру своей военной академии. Но перед казнью заставили бы его прочесть лекцию о блицкригах". Стратегическая воронка, о которой Паулюс предупреждал еще раньше, расширялась. Вторгшись в СССР по фронту в 15 тысяч километров, вермахт по мере его продвижения получил фронт в 25 тысяч километров. Между прорывами танковых клиньев образовались глубокие разрывы от 130 до 500 километров. И если не практически, то в теории русские уже могли начинать избиение вермахта по обнаженным флангам. То, что еще не понимали другие, все отлично понимал Паулюс. Выигрывая лишь в оперативном отношении, говорил он. Мы уже начинаем что-то проигрывать в планах большой стратегии. Мы, кажется, теряем реальное представление о обстановке. И все-таки, таки отвечал ему Гальдер: "Я согласен с нашим фюрером. Война выиграна нами за 14 дней. Бывали случаи, когда на один наш батальон выпадал рубеж обороны в 10 и более километров в растяжку. Много ли тут навоюешь?" Поэтому иногда гитлеровцы шли в походной колонной, пустив впереди себя группы мотоциклистов. Сами шагали налегке, засучив рукава мундиров и сунув пилотки за пояс. А впереди были развернуты знамена полков и дивизий, как на параде, и даже играли оркестры. Вот она, наглядная картина блицкрига окружая наши войска, немцы кольцом лесных пожаров и горящих деревень обозначали для своей авиации главные контуры котлов окружения, чтобы окруженных бомбили наверняка. Вскоре пунктуальный Паулюс обратил внимание на то, что котлы, с окруженными в них русскими, не имеют округлой формы, они напоминают узкие параболы, вытянутые из запада на восток. В этой геометрии фигур сказывалось стремление советских войск прорвать кольца окружения. Симптом очень выразительный, заключил Паулюс. Гальдер долго возился с пенсне, протирая стекла. стёкла. Вы стали настоящим генеральштемлером. Наша случайная встреча в меховом магазине на Фридрихштрассе оказалась исторической. Если Фюрер попрет меня на улицу из этого отхожего места, мой стульчак останется за вами, Пауэрс. Вечером, гуляя по асфальтированной тропинке возле блока номер восемнадцать, Паулюс встретил графа Шуленбурга. Недавно состоялся обмен посольствами. В с Йодлем не совсем то нравилось хлебать фолькс-суп со свиным смальцем. Но чего не сделаешь ради капризного Цурена. Сам же фюрер поедал пшённую кашу без масла. Из древних прусских чищоб под Растенбургом по ночам зловеще перекликались филины. Узнав о русских танках Т-34, фюрер тяжело и надолго задумался. Наверное, в этот исторический момент он вспомнил о зубных щётках. Негде же было так случиться, что Паулюс опять повстречал генерала и графа Курта фон Гаммерштайна Экварда, с которым однажды беседовал по дороге в Цоссен. Теперь граф сказал: "У меня нет никаких иллюзий из числа тех войск, что двинуты вами на Россию, пожалуй, никто живым не вернется». Судьба, кажется, наказала Сталина за то, что он отказался подписать Женевскую конвенцию о пленных. Не прошло и месяца после начала войны, как в плену оказался его сын, старший лейтенант Яков Джугашвили. Как же так, дорогой товарищ Сталин? Не вы ли утверждали, что большевики в плен не сдаются? Между тем партийная характеристика на вашего сына была ведь отменная. Могу напомнить. Делу партии Ленина-Сталина предан, работает над повышением своего идейно-теоретического уровня, особенно интересуется марксистско ленинской философией. Не знал бедный Яша, сдавшийся в плен под Витебском, что его попытается обменять на фельдмаршала Паулюса. Как не знал и Паулюс, что его захотят обменивать на сына Сталина. Глава 18. Первые кризисы. Паулюс давно стремился в Берлин желая повидать семью, но в сущности его удерживал Франц гальдер. Прежде мы разделываем шарлатана Кёстинга. С удовольствием, даже садистски, гальдер учинил раб. Второе увёл Гальдер. Почему русские дивизии, показанные вами кавалерийскими, вдруг обращаются для нас в танковые? Не могу поверить в проворство казаков, для которых перепрыгнуть из седла в танк расплюнуть. А я предупреждал вас, что россия неизвестная большая величина. Паулюс при этом машинально кивнул, ибо это выражение кёстринга он часто употреблял сам. Следовало внимательнее прочитывать мои доклады. Я ведь никогда не писал, что СССР колосс без головы и на глиняных ногах. А в ОКВ и в ОКХ иначе Россию и не называли, повторяя явную глупость Дени Дидро, от чего ему и попало от Екатерины Великой. Теперь, когда ваш автобус начал опаздывать, выбившись из расписания, вы хотите, чтобы я платил вам стоимость прогоревших билетов? Почему? отозвался Паулюс. Вы не предупредили нас о ширине гусениц танка Т-34 и какова его боевая масса? Юстинг загасил в пепельнице окурок Казбека. Боевая масса тонн 30, среднее. А насчет гусениц, так вы не думайте, что я шлялся с линейкой по цехам русских заводов. Спросите моего помощника Крепца, и он подтвердит, что мы там в Москве босиком бегали по лезвию бритвы. Немецкие Т-3 и Т-4 назывались магистральными. Ширина их гусениц была проверена на отличных дорогах Европы. А теперь, сказал Паулюс, зауженные гусеницы наших танков застревают даже на обочинах русских шоссе. Ещё стингу подобный упрёк показался смешным. Но я же не виноват, Паулюс, что русские колхозники ещё не обзавелись автобанами с гудроновым покрытием. Вы сами знали, что в России придётся съехать с асфальта и посидеть в болоте, с грязью в вермахту присесть считаться в равной степени, как и с морозами. Гальдер шлёпнул ладонью по столу. Не будьте сплетником, Кёрстинг. Какие морозы? Неужели вы думаете, что мы оставим Россию живой до зимы? "Пардон", ответил Кёрстинг. "Но вы и сами, сидящие здесь, уже наверняка поняли, что зимней кампании не избежать. Ваш прекрасный летний загар будет потерян под Москвою. Перебранка становилась опасной. Игльдер сказал: "Хватит. все «Все-таки, Кёрсинг? Вы умудрились всучить там старую мебель, а новые не показали. Какой ценой будем расплачиваться за это, я не знаю. Идите. Не надо отчаиваться." продолжил Гальдер, когда Кёстринку удалился. В конце концов, русские еще не освоили серийное производство новых машин. Т-34 встречается в пропорции 1 к 15 по отношению к танкам устаревших модификаций. Не будем забывать о советских рекордах по выделке зубных щёток. Словно подтверждая первые еще робкие опасения Паулюса, Официозная хитрозная фёлкешер уже пробила по Германии первую тревогу. Русский солдат превосходит нашего противника на западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке. Даже странно, как это признание проскочило через фильтры цензуры. В эти дни Кейтель сделал доклад Гитлеру. Передовой состав Красной армии может считаться превосходным. Пополнение же из запаса очень отстало и не расстается с сумкою противогаза, боясь химической войны. Командиры добатальонных очень хороши, выше их хуже. Только 7% офицерского состава имеет высшее офицерское образование. Генералитет отличает оперативный схематизм, боязнь ответственности. Любой фельдфебель вермахта более свободен в принятии решений, нежели маршал Сталина, ничего не делающий без его разрешения. Гитлер с Пафосом заговорил, что война на востоке подходит к финалу, пора уже думать о сокращении сухопутных сил. Но демобилизуя часть персонала армии, он надеется постоянно увеличивать танковые войска и авиацию. Сейчас для Германии имеет значение позиция Японии, чтобы самураи потеряли остатки девичьего стыда, поскорее десантируя во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Впрочем, я сам буду говорить с токийским послом Оссима. Рейхсмаршал Геринг призывал к открытому грабежу. Вы там в России не мендальничайте, наставлял он фронтовиков. Если увидели овцу, стригите ее сразу. Не вам же плакать а русским? Попалась на дверях медная ручка, отворачиваете ее без всяких разговоров. Вырубайте леса, реквизируйте лошадей. Германия должна видеть в вас ландсккняхтов, обирал времен Валенштейна, живущих на подножном корму и пожирающих все подряд, что попалось на глаза. Генерал Вагнер, что ты хохочешь? Я давно тебе говорил, всю русскую икру честно поделим пополам. Из Азовского моря пусть лопает вермахт. А из моря Каспийского вся икра достанется лётчиком моего люфтваффе. Гальдер уже приступил к планированию далеких целей вермахта. Его рука бестрепетно выводила пронзительные стрелы ударов между Нилом и Евфратом, через Турцию и Персию на Афганистан, на Индию. При этом он рассуждал: Жестокость необходима в России, как и в Польше, и потому нам следует высчитать, сколько понадобится оставить гарнизонов в России, чтобы они выжили из нее остатки колхозного жира. В этом вопросе я, как и геринг, далек от слюнтяйства. Эрзацы пусть сидят русские, а мы украсим магазины натуральными продуктами Востока. Паулюс навестил в форверке генерала Генриха Кирхгейма, приехавшего из армии Роммеля. Кирхгейм сказал, что Черчилль сменил Уэвелла, поставив на его место генерала Окинлика. Роммель еще не рвётся с головы волос, но часто хандрит. Восточный фронт забирает все резервы. Муссолини много обещает, но ничего не делает. «Еще недавно мы делили горючие бочками, а скоро станем отмерять стаканами. Передайте Эрвину мой бодрый солдатский привет, ответил Паулюс. И пусть Роммель не завидует нашему мнимому изобилию. При отсутствии железнодорожной тяги мы гоняем к фронту автомобили, расходующие бензин, которого скоро не станет хватать ни нашим танкам, ни нашей авиации. Румынские нефтепромыслы мы откачаем досуха. Но Фюрер кажется прав. Без кавказской нефти Вермахт протянет ноги. Тиргейм громко защелкнул замки на портфеле. Я вижу, у вас тоже не все в порядке. Если это так, Паулюс, то искать ошибки надо в раннем планировании. Это наверху или в исполнении планов позже. Это уже внизу. Такой вывод задел самолюбие Паулюса. Перестаньте, Киргейм. Сам Шлифен позавидовал бы нашему планированию. Мольтке не мог и мечтать о лучшем распределении сил. Смотрите сами. С юга Греция и Румыния, с севера Норвегия и Финляндия обеспечивают надежность флангов. Второго фронта нет и не предвидится. Если кто и виноват, так это русские, срывающие нам графики продвижения. Я, как и фюрер, тоже хотел бы постучать в двери московского ингерштаба и спросить: "Эй, ребята, о чем вы тут загрустили? Не пора ли укладывать пушки, чтобы идти бай-бай. Георгий Константинович Жуков, заместитель наркома обороны, был тогда и начальником генерального штаба. Много позже, уже во времена хрущевской оттепели, он признавался. Как я уцелел, сам не знаю. Все уже было готово для моего ареста. И если бы не Халхин-Гол, Меня бы давно на свете не было. Меня буквально спас конфликт на реке халхин Сейчас Жуков много еще не понимал в том, что происходит. Да и понять было невозможно. В эти дни его навестил генерал артиллерии Яковлев, заставший Жукова в кабинете, где он сидел в позе смертельно разбитого человека. Глаза его были воспалены от хронической бессонницы. Яковлев стал говорить о подвозе боеприпасов, задавал вопросы о передислокации артиллерии. Но Жуков безнадежно махнул рукой. Что с меня сейчас спрашивать? Я ничего не могу сказать. Видите, какой бардак. И во многом я просто не могу разобраться. Не верится, что такое могло с нами случиться. Но уже начиналась грандиозная Смоленская битва. В этой битве впервые за всю войну Вермахт был прочно остановлен. Отныне не наступал, только оборонялся. В Отечестве превосходит успех, констатировал Герман Готт. В сражении под Эльни, вновь просияло имя генерала Жукова памятьное по халхин И отныне немцы не ослабляли внимания, следя за Жуковым, который становился особенно опасен для их вермахта. Обстановка в Сосине была нервозной. Хойзенгер доложил, что на днях Манштейн слышал в эфире переговоры Ворошилова. А 15 июля Гудериан на фронте стал перехватывать по радио грозные приказы маршала Тимошенко. Это даже удивило Паульса. И он повидался с генералом Эрихом Фельгибелем, который в Цоссе ведал радиоразведка Вермахта. Нет ли в перехвате Дезе, встревожился он. Никакой, отвечал Фельгибель. У меня в отделе тоже не понимают, почему русские игнорируют секретность. Впрочем, это маршалы А на более низких инстанциях русские пытаются меня обманывать. Штаб называется сельсоветом. При нужде в снарядах они просят огурцов, а если нет танков, то оповещает свои штабы, чтобы прислали побольше сундуков. Их наивность меня обескураживает не меньше тебя, Паульс. Эрих Шельгибель был закадычный приятель, и потому Паулюс не скрывал перед ним все растущую опасности. Германию сейчас страхует то, что Черчилль увлекся периферийной стратегией, возня с арабами в Дамаске, для него важнее нашего наступления на Смоленск. Иначе бы Смоленск Так, все немцы произносили Смоленск. Вскоре состоялась встреча фюрера с японским послом Хироси Осима, которому Гитлер сделал нескромные заявления. На этот раз судьба Наполеона ждет не меня, а Сталина. Я уже вижу его тень, удаляющуюся в морозные дали Сибири. И он очень удивится, увидев японские штыки на Байкале. На все приманки Гитлера, следовать от Владивостока до Байкала посол Осима отвечал слащачей улыбкой, вежливым шипением и поклонами. Гитлер признался своим генералам: "Когда имеешь дело с самураями, прежде надо как следует подлечиться у хорошего психиатра. Японцы кланяются в мою сторону, а смотрят они в другую. Я не буду удивлен, если завтра же BBC оповестит мир, что армия Микадо успешно высадилась в бою айресе Япония, как принято говорить, врицала оружием, но такийские заправилы не были деревенскими простаками. Они выжидали решительного успеха Германии, чтобы вонзить зубы в наши дальневосточные края. Частичные победы Гитлера в начале блицкрига японцев не одурманили. Пока Сталин еще сидит в Москве, а вермахт топчется под Шмоленском, самураи сознательно выжидали, что будет дальше. 25 июля Паулюс позвонил в Берлин и сказал Зятю, чтобы собирался в Россию. Его знания русского языка могут пригодиться. Трубку переняла Ольга, дочь Паулюса папа я не хочу иметь детей сиротами занимая такой пост ты можешь сделать чтобы альфреда оставили в покое Пусть дитя сидит Предстоит маленькая инспекционная турне в танковый корпус Манштейна. Уверяю, твоему барону Кутценбаху не придется ходить в яростные штыковые атаки. Кстати, Ольга, поищи дома красивую банку с ароматной косметикой, что отпугивает всякую мошкару. Но еще до отъезда на русский фронт Паулюсу пришлось задержаться. Гальдер предупредил его. Вас включили в особую комиссию. Дело в том, что удалось захватить в исправном состоянии русский Т-34. При нем обнаружили даже технический формуляр. Вам с конструкторами предстоит разобрать Т-34 по винтику, и пусть металлурги заодно выяснят, какой навоз загружает русские в свои доны, чтобы не испачкаться захватите и свой танковый комбинезон. Появление среднего танка Т-34 было для немцев шоковым ударом, сенсацией номер один, откровением и загадкой. Это дьявольское наваждение, говорили они. Нет, это даже не машина, а какой-то сказочный принц среди наших танков плебеев. На танк где стоял трофейный Т-34, Павлюс доказывал, что не стоит раньше времени отчаиваться. Русские еще не освоили массовое производство, и потому все Т-34 мы выбьем поодиночке, хотя бы из калибра 88. Спасибо нейтральной Швейцарии, поставляющей для вермахта такие замечательные зенитные пушки. Вызванный из лаборатории Небилум Приехал и знаменитый немецкий танкостроитель Фердинанд Порше. "Это правда", сказал он, "что Т-34 у противника еще недостаточно. Но, вы, Паулюс, не забывайте предупреждения Бисмарка. Русские долго запрягают, зато они быстро ездят". Из истории нам известно, что Россия всегда к войне не готова, но каким-то странным образом она оказывается победительницей. Немецких специалистов больше всего поразил двигатель, дизель в 500 лошадиных сил, цилиндром сделанный из алюминия. Русские плачутся, что у них не хватает материала для самолетов а на моторы для танков алюминий нашли. Паулюс, на основании данных от сказал, что Т-34 подвергался в Москве очень суровой критике, его даже не хотели запускать в серийное производство. Если это так, комиссии предстоит выявить слабые места в конструкции танка. "Увы, их не существует", отвечал Porsche. Но русские-то раскритиковали свою машину. Это вызвало смех главного конструктора. Милый Паулюс, вы что, первый день на свете живете? Должны бы знать, что у подлинных талантов всегда немало завистников, желающих опорочить их достижения. Только этим и ничем другим я объясняю критику этой машины. Паулюс спрыгнул с брони танка на землю. Немецкую противотанковую пушку калибром 76 миллиметров уже выкатывали на прямую наводку. Все попрятались в укрытии издали наблюдая. Первый снаряд, рикошетируя, вырвал из советской брони ярчайший сноб искр. Второй второй ударившись в башню, сделал свечку, и высветленная траектория полета составила точную геометрическую вертикаль в небо. Я не думал, сказал Porsche, выбираясь из блиндожа, что русская металлургия способна повершить нашу. Как представитель фирмы «Круппа» я свидетельствую ее поражение. Все 34 достался немцам неповрежденным. Внутри его оставили все, как было при русских. Водителем имел перед собой портрет Сталина, а башнер, посилая снаряды в пушку, мог глянуть на фотографию с твоей с надписью: "Помни о Люське".